Это было признание московской правды, нового взгляда на великое княженье Владимирское как наводчину потомков Даниила. Помимо ярлыка, Дмитрий осенью 1371 года вывез из Орды не менее ценное приобретение, выкупленного у кредиторов Тверского княжича Ивана, сына Михаила.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 Летом 1372 года — похода литовцев. Зная, как часто даже у лучших из князей честолюбие брало верх над родственными узами и здравым смыслом, московские бояре, по-видимому, не вполне доверяли Владимиру Серпуховскому. Во избежание опасных последствий этого обоюда обоюдоострого брака Митрополиты-бояре посоветовали Дмитрию сделать Владимиру щедрый свадебный подарок, прибавить к его владениям Дмитров, Галич и некоторые другие волости. Тогда же в удел Владимиру передали и Радонежские земли с Троицким монастырем. Игумен Сергий стал духовным наставником Серпуховского князя. В итоге единство братьев осталось нерушимым. Вместе, плечом к плечу, они шли навстречу новым испытаниям и подвигам. Московские правители понимали, что для быстрейшего продвижения вперед в деле собирания Руси им необходимо поднять знамя антиордынской борьбы. На этот путь уже вступил князь Ольгерд,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 В 1370 году Борис ходил походом в земли волжских болгар, которые на Руси рассматривали как территорию, собственно, Орды. Прежде чем начинать борьбу с Ордой, два Дмитрия, Московский и Нижегородский, должны были тщательно подготовиться, привлечь на свою сторону колеблющихся, обезвредить явных врагов. Рязанские князья, как и Нижегородские,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 Отныне Рязанское княжество в целом шло в русле московской политики. Сложнее обстояло дело с Тверью. Утратив надежду на поддержку со стороны Мамая, в виде бессилия Ольгерда сокрушить Москву, Михаил Тверской потерял голову от отжигавшей его ненависти ко всем супротивным. 31 мая 1372 года он подошёл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 Бедствие. Вот из чего творится история. Именно поэтому в истории состоявшегося менее всего можно увидеть результаты проповеди Сергия. Но если бы, возможно, была...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 вновь как и в страшные шестидесятые годы начался на люди мор велик по всей земле русской одно только утешало московичей моровое поветрие свирепствовало и в орде выкашивая войска мамая ослабление морды поспешили воспользоваться литовские князья совершившие удачный поход в степь Глядя на них, взялись за меч и рюриковичи.